Глава двадцать восьмая. Убеждение. Я сидел и смотрел на мёртвого Милана. На лису я глядеть не решался. Снова я остался один. Ну, если считать людей, конечно же. В соседней пещере резвилась Оша. Ума не приложу, что она там делает столько времени. Меня терзали смутные подозрения, что претензии, поданные милоном его смерть и вызов от галсов как-то связаны между собой. Конечно, это, наверное, несерьёзно для такой крупной корпорации уделять столько внимания долгу физического лица. Но, может, Милан раскопал что-то более серьёзное? Хотя, зачем себе изводить вопросами, на которые я всё равно не найду ответ? Нужно просто решать, как действовать дальше. Сидеть сутки и ждать смерти – это не лучший вариант. Я не люблю, когда мне не оставляют выбора. Лучше сам приду. Заодно постараюсь разведать обстановку и подготовиться. Жду распоряжений. Появилось в чате группы сообщение от Лисы. А девочка и правда преобразилась после прохождения курсов. «Занимайся развитием навыков и повышением уровня», — написал я. «У тебя деньги на амуницию есть?» «Принято! Буду заниматься развитием. У меня сохранилась старая амуниция. Жаль, потерялось оружие. То, что ты выдал, было гораздо лучше». «Занимайся», — написал я. Так, Милан на связь не выходит. Видимо, еще не воскрес. Интересно, что Хельге понадобилось в городе?» Она вроде считала его маленьким и неинтересным, а тут чуть ли не каждый день посещает. Вопросов больше, чем ответов. А, с другой стороны, какое мне дело до Хельгиды и ее дел? У меня есть свои проблемы и свои задачи, нужно сфокусироваться на них. А остальное лучше гнать из головы, чтобы не отвлекаться». В пещеру вошла Оша. Она направилась к тому месту, на котором обычно всегда сидела. Устроившись, она уставилась на меня. Спустя секунду она повернула голову в сторону тела Милана, а потом ее взгляд снова остановился на мне. «У людей есть какое-то применение для мертвых?» — спросила она без прелюдий. «Что?» — Яша пешил. «Почему нельзя есть своих мертвых?» — уточнила она. «Так просто не принято. Я даже растерялся». «Это каннибализм? Да это уму непостижимо!» «Но что тогда вы делаете с умершими?» — проявила она настойчивость. Мы их хороним. Если человек жил достойно, то ставим им памятники и почитаем. Или просто ставим памятники. Памятники. Задумчиво протянула она. А тело? Это ведь ценный ресурс. Если человек достойный, то он принесет еще больше пользы после смерти. Я пока не понял до конца твоей мысли. Я знаю, что в мое время было модным из праха родственников высаживать плодовые деревья. У моего знакомого был целый именной сад в котором росли деревья из праха двух поколений это странновато но в сравнении с поеданием но вы из другого вида вы для меня не равны это не является каннибализмом продолжила гнуть свою линию биара паша мне это неприятно я поняла она немного помолчала судя по всему вы не умеете усваивать генетическую информацию животные чей мозг я съела «Лиса, они и стали частью меня. Вы и так не можете. Я знаю, что девушка возродится, но я теперь стану понимать ее лучше. Мне многое стало более понятным, а ее мертвое тело ей больше не нужно». Она снова взглянула на труп юриста. «Как и тело Милана не нужно ему». «Я знаю, к чему ты клонишь». «Мне нужно становиться сильнее, и это самый верный способ для моего вида». Я обещаю не убивать представителей твоего вида для доступа к их мозгу. Но я не вижу причин, по которым я не должна поглотить мозг твоего товарища после его смерти. Все, что меня ограничивает, это твои убеждения, основанные на предрассудках. Хранить ценный ресурс, дожидаясь, пока он испортится, и не позволяя ему принести пользу, это расточительство, граничащее с вредительством. Ответить-то мне и нечего». «Вижу, что ты сомневаешься, и я не хочу давить на тебя, но мне это нужно, а мертвое тело уже никому не нужно». Я стал лучше ощущать присутствие Оши, да и общаться с ней было все проще. Кроме того, я чувствовал ее воздействие и возросшую силу. Все же она могла меня не спрашивать, просто задавить разумом, заставить забыть то, что я видел, или сделать так, что я сам умолял бы ее съесть юрист, да и меня заодно». Ей не нужно было мое согласие, но она почему-то меня слушается. «Вижу твое смятение и твои вопросы», — раздался ее голос в моей голове. «На тебе метка матери. Я должна быть с тобой и помогать тебе. Как минимум один цикл — это наши обычаи и наша природа. Ты свой. Ты назвал этих людей своими, и я буду их защищать. Ну, пока они живые. Но когда они умерли...» «Твою мать!» – воскликнул я. «Что ты меня все убеждаешь?» «Мне это необходимо!» – терпеливо произнесла Оша. «Да... да делай, что хочешь!» – прокричал я. «Но я это видеть не хочу. Мне сейчас уходить нужно. Вот когда я уйду, тогда и делай с его телом, что хочешь!» «Но я этого знать не хочу. Мне хотелось кричать от злости и от нереальности ситуации». «Я разрешаю жуткому монстру, который возомнил меня своей дочерью, съесть труп моего товарища». Причем после того, как она уже успела полакомиться мозгами подруги этого товарища. «Почти классическая ситуация». «Черт, ты поймешь со временем». Примирительным тоном раздалось в моей голове. «Да просто они свои. Вот есть все остальные, а есть свои. Я их почти не знаю, но почему-то они доверились мне и пошли за мной». А сейчас я чувствую себя предателем, позволяя издеваться так над их телами. Ты пойми, если вдруг с тобой что-то случится, я скорее сдохну, чем позволю сделать что-то с твоим телом. Ваш вид давно решил вопрос с необходимостью сохранности тела. В этом больше нет надобности. Вы ударными темпами движетесь по пути разума. Ты просто этого еще не понял. Что касается меня, я вышла из мира, я стала его самостоятельной частью, и однажды мое тело снова растворится в мире. Так будет. И это закон, который невозможно нарушить. Ну охренеть. Меня получает Богомол. Рассказывает о том, как устроена жизнь людей. Я чувствую твой скепсис. Но ты скоро и сам это узнаешь. Ты слишком мало осведомлен о своем новом мире. Люди исключили из своей жизни необходимость совершенствовать тело. Люди позабыли о духовном развитии. Люди живут разумом. Разумом объясняют все устремления духа и разумом решают потребности тела. Это интересный путь, но однобокий и короткий. «А у биаров не так?» – спросил я, едва не перейдя на издевательский тон. «Мы – часть природы. Мы чувствуем и не решаем. Но я хочу узнать больше. «У вас очень много информации и материалов. Мне нужно нужны космокоины. Многие курсы можно купить за них. Мне нужны они, пока ты не ушел. И батареи. Не думай, что ты нужен мне только для ресурсов. Ты помог мне и до сих пор очень помогаешь. И я учусь у тебя многому, даже когда ты не учишь. Я наблюдаю и учусь. У тебя метка матери, и я могу слышать тебя». Говорить с тобой, учиться у тебя. Ты можешь уходить со спокойным сердцем». Слово «сердце» в ее исполнении прозвучало буквально как орган кровоснабжения. Она использовала выражение, не понимая до конца его значения. «Очень интересно. Но до этого мы не могли общаться на расстоянии», нахмурившись, произнес я. «Связь крепнет». «Чем больше мы будем взаимодействовать, тем прочнее будет связь, и тем сильнее будешь становиться ты», — раздалось в моей голове. Я на миг задумался. «Звучит все просто. Значит, нужно больше практиковаться?» «Да», — Биара кивнула. «А теперь оставь мне батареи, космокойны и иди. Тебе пора». Прозвучало не очень тактично. Ей явно не терпелось полакомиться юристом, и она самым наглым образом желала поскорее меня спровадить. Вернее, так все это выглядело. Хотя, с другой стороны, чего я сопротивляюсь? Милан ведь и правда скоро очнется, и ему будет по барабану, что здесь происходит с его телом. Пусть даже попадет в корде некрофилов. Твою мать! Я постарался прогнать из головы образы порожденной взбудораженной фантазией и постарался переключиться на что-то другое. Отдать оши батареи. С одной стороны, они мне и самому нужны. С другой стороны, я возвращаюсь в город и смогу закупиться. Другой вопрос, если мне придется от кого-то отбиваться в дороге. Но от кого? Меня ведь Хельга проводит. Поэтому решено. Я выложил все батареи, а затем, немного подумав, активировал кошелек и отправил Биаре 500 тысяч космокоинов. Безумие? Не думаю. Может, я нерационален и непоследователен? Но все эти деньги у меня появились после разделки ее родной матери. Так что этично было бы отправить ей все деньги. Но это еще успеется. Дальше. Я снял с себя дорогущую одежду и облачился в обычный боевой костюм. Топор тоже спрятал. Оставил только автоматический лучевой пистолет. Мы с милоном и лисой неплохо прошлись по местной фауне. Да и по горе-разбойникам. Это любому бы повысило самооценку до небес. И, как показывает практика, именно в такие моменты происходят непредвиденные ситуации. К тому же присутствие Хельги превращает путешествие обратно в расслабленную прогулку. Слишком все складывалось гладко. Я не планирую умирать и надеюсь, что все пройдет хорошо. Но если вдруг случится нечто непредвиденное, уж лучше я потеряю дешевый бронекостюм, чем дорогущий боевой комбинезон. То же самое я сделал с браслетом и кулоном. Замены я без сожаления снял с тела Милана. Принципы мои стали гибче за очень короткое время. Но к Лисе я все же не решился подходить. Я еще не настолько продвинут. Подумав еще немного, я потратил время и полностью раздел Милана, отправив его амуницию в инвентарь. Да уж, это уже стало какой-то традицией. Я убедился, что ничего не забыл и приготовился к пути. Мне вдруг пришла мысль о том, что все мои приключения происходят на каком-то зацикленном маршруте между пещерой и городом. Для разнообразия в следующий раз нужно будет хотя бы попробовать погулять в других направлениях. Оша все это время внимательно наблюдала за мной. Она так и не двигалась с места. Сидела на своем насесте и смотрела, почти не шевелясь. «Ну что, дочь?» «Я пошел», — помахал ей рукой. «До встречи, папа», — ответила она. Вот если не думать о том, что она огромный монстр, обожающий мозги, то можно представить, что она очень приятная девочка. «Я запомнила твою мудрость. Есть свои и есть чужие. Я Биара, так вы нас называете. Но Биары мне не свои. Ты свой, хоть и не Биар. Но я хочу еще об этом подумать», — сказав это, она отвернулась. «Ну а что мне остается?» Я пожал плечами и направился к тоннелю. Выбрался я без приключений. Рядом с пещерой на меня тоже никто не спешил нападать. Однако вышел я рановато. До прихода Хельги оставался еще целый час. И чем себя занять? Я решил изучить генетические модификации и апгрейды. Как вернусь в город, первым делом нужно озаботиться именно этим вопросом. Спустя 15 минут копания в каталоге, я подобрал себе хороший, на мой взгляд, комплект улучшений из 15 позиций. Вот тебе и будущее. Электронные протезы органов гораздо более крутые, чем настоящие. Хотя, чего удивляться, в далеком от моего времени будущем. Я зачитался возможностями будущих улучшений. Перспективы впечатляли. Я так замечтался, что перестал глядеть по сторонам. Из ступора меня вывел грубый голос, показавшийся смутно знакомым. «Свежим воздухом решил подышать», – издевательски спросил мужчина, стоя за моей спиной. «А я ведь явно его где-то слышал. И кажется, знакомство это было не самым приятным. Мною овладело какое-то бесстрашие. Не то чтобы я торопился умирать, просто страх куда-то ушел. Да и амуниция на мне дешевая. Ах, какая разница? В бой!» Я развернулся, одновременно срывая с пояса АЛП. Стоило мне прицелиться, как оружие вырвало из моей руки. Сделав несколько кульбитов, мой АЛП приземлился перед объектом по имени Торвальд.